Опять ненавистью зажглись ее глаза, и после этого он будет говорить мне, что ж, я верить буду ему? Никогда. Нет уж, кончено все, все, что составляло утешение, награду труда, мук. Ты поверишь ли? Я сейчас учила Гришу. Прежде это бывало радость, теперь мученье.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 «Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят, непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так». «Да, но он целовал ее». «Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя».